Глава 32 Я не оставлю Ронака и Эверта умирать. Я не могу. Отведи девочку к порталу. Поспешно говорю я Силроду. И тут же становлюсь невидимой. Силрод выкрикивает мое имя, но я уже мчусь к пытающимся зарубить моих генфинов в высшем Фейре. Когда я подлетаю ближе, то вижу, что Ронак вернулся к своему одичавшему состоянию, как я и предполагала. Я рассчитываю на то, что из-за вырвавшихся на свободу животных инстинктов он разъярится настолько, насколько это возможно. Может быть, благодаря его звериной воле и моим атакам из-под тяжка нам удастся выбраться из этой передряги». Я подлетаю к устроившемуся на крыше магазина высшему Фейри, который целится стрелой прямо в Силрода. Силрод не замечает этого, потому что пытается справиться с кричащей девчушкой у него на руках. У Фейри полный колчан стрел с железными наконечниками за спиной и кинжал на поясе. Занеся бесплотную руку над рукоятью кинжала, я становлюсь видимой, выхватываю его и вонзаю Фейри в спину, прежде чем он успевает выпустить стрелу в Силреда. Фейри валится на крышу, и я выхватываю лук из его рук, одновременно перекидывая колчан через плечо и крыло. Поставив ноги на куполообразную крышу, я вкладываю стрелу и отправляюсь к высшим Фейри. Я была купидоном в земном мире более 60 лет. Я чертовски хорошо стреляю из лука. Поэтому, когда я выпускаю стрелу за стрелой, ветер мне не мешает. Движущиеся тени мне не мешают. Дым жжет мне глаза, но я просто утираю слезы плечом и продолжаю стрелять. Я убиваю трех высших Фейри, прежде чем они успевают понять, что происходит, и прежде чем они успевают нанести ответный удар. Я взмываю в небо. Мои крылья переносят меня на другую крышу, и я приземляюсь до того, как вражеские лучники реагируют. Внизу Ронок сражается с двумя высшими Фейри и Фуком, но Эверта я нигде не вижу». Рона рычащий и рявкающий густок, но я замечаю сочащуюся из ран на груди кровь и понимаю, что даже благодаря своему дикому зверю долго он не продержится. Я выпускаю сразу три стрелы фука, который пытается осыпать искрами мою пару. Стрелы попадают твари в шею, она трясет головой и издает яростный и мучительный вопль. Я вкладываю еще три стрелы, целясь на этот раз в голову, но прежде чем успеваю пустить их в полет, на меня сверху набрасывается солдат высшей фейри. Он выбивает лук из моих рук, я падаю на скругленную крышу и, не сумев остановиться, скатываюсь с края. Я падаю на землю, и в тот момент, когда я собираюсь приподняться на руках, солдат снова оказывается на мне и дергает меня за волосы. Я кричу от боли, ошеломленная только на секунду, пока не вспоминаю, что нужно снова стать невидимой. Из-за моей внезапной пропажи высший Фейри падает на землю. Когда он встает, я замечаю, что он двигается странно, словно робот, и, присмотревшись на мгновение, я понимаю, что у него будто бы нет эмоций. Не то чтобы он крайне сосредоточен или скрывает их, «Их как будто вообще не существует. Но я не могу терять время, поэтому пользуюсь его дезориентацией. Я становлюсь видимой и хватаюсь за кинжал на его поясе. Я вонзаю кинжал в спину высшего Фейри, прижимая его крыло, прежде чем он успевает подняться». Я снова взлетаю, чтобы оказаться вне пределов его досягаемости, и вижу, как Эверт сражается с тремя высшими фейри внутри одного из разрушенных магазинов. Он дерется одними когтями и сломанной ножкой стола. Ему нужна помощь. Я вижу, что Эверт, как иронок, истекает кровью, и хотя он рычит и отбивается всеми силами, он устал. Отчаянно шаря глазами, я лечу сквозь дым и нахожу израненные тела двух высших фейри. Я подхватываю их мечи, мчусь обратно к Эверту и опускаюсь рядом. Он пугается, когда я внезапно появляюсь, и рычит, понимая, что это я. Я передаю ему меч, намереваясь оставить себе тот, что поменьше, но он берет его и отпихивает меня за спину». «Какого чёрта ты здесь делаешь?» «Я тебя не брошу», — огрызаюсь я. Эверт рычит на меня, но затем с новыми силами бросается на высших фейри, нанося им удары мечами. Он расправляется с солдатами за несколько секунд, прежде чем я успеваю найти другой лук и стрелы. Задыхаясь, он поворачивается ко мне. Кровь окрашивает лезвие его мечей. Его лицо побагровело от ярости — «Убирайся отсюда!» «Может быть, раньше я бы и струсила перед его сверхстрашным лицом, но я достаточно уже знакома с генфинами, чтобы возражать им». Я зло смотрю на него в ответ. «Нет». Он рычит на меня и грубо хватает за плечи, словно хочет встряхнуть. «Ты упрямая заноза в моей заднице!» «Что ж, очень жаль». Он открывает рот, чтобы что-то сказать мне в ответ, но воздух прорезает крик боли. Мы смотрим друг на друга в течение доли секунды, прежде чем выбежать на улицу. Я спотыкаюсь и останавливаюсь, увидев, что это кричит лежащий на земле высший Фейри. А одичавший ронок жестоко на него нападает. Крики Фейри обрываются, когда ронок бросается вперед, а затем злобно вырывает зубами его горло. Сплевывая кровь и внутренности, Ронок поворачивается в нашу сторону, с клыков и когтей на булыжник падают алые капли. Ронок, зову его я, поднимая руки вверх, это мы. Но он не слышит меня, и его глаза вовсе не черные, чтобы я могла знать, он все еще там, внутри. Его зверь шагает вперед и подхватывает меня на руки, прижимая к своей груди. Когда Эверт пытается подойти ближе, Альфа ревет и скрижещет зубами. Твою мать, Ронок! рычит Эверт. Эверт! Мы поворачиваем головы на крик Силреда. Портал! Силред поторапливает нас, поворачивается и ведет за собой. «Зная, что мне нужно заставить Ронака следовать за нами, и что только я могу это сделать, я становлюсь невидимой на время, достаточное для того, чтобы вырваться из его объятий. Я не позволю ему остаться здесь и сражаться в одиночку. Он хочет защитить свой народ, но моя задача, как его пары, защитить его. Когда я снова появляюсь перед ним, я стараюсь держаться в недосягаемости». «Ну же, Альфа!» — уговариваю я его. Он пытается схватить меня, но я отпрыгиваю назад. «Тебе придется поймать меня?» Он рычит в ответ, но, как я и надеялась, следует за мной. Повернувшись, я бегу к Силроду, Эверт прикрывает наши спины. С каждым шагом я чувствую, как Ронок настигает меня и рычит, недовольный тем, что я убегаю. «Сюда!» Зовет Силред, и я бросаюсь в разрушенное здание, которое раньше было чем-то вроде паба. Портал уже открыт, через него спешно проходят другие генфины. Некоторые несут раненых, но портал колеблется в воздухе и мигает по краям. «Быстрее! Он вот-вот закроется! Вперед!» — кричит Силред. Зная, что он и Эверт не пойдут, пока я этого не сделаю, а еще потому, что мне нужно провести Ронака, я бросаюсь вперед вместе с другими генфинами. Как раз в тот момент, когда чувствую как когтистую руку Ронака, вцепившуюся в мою рубашку. Мы падаем с другой стороны на землю.